Глава двенадцатая. Много шума. Тихое бессмысленное противостояние продолжалось четыре дня. Больше всего Саяна удивило не то, что мятежный даймё так и не решился хотя бы попробовать взять императорский дворец штурмом, а то, что Герчан и Тагун так ни разу не прислал парламентёра для продолжения переговоров очень похоже на то, что владелец домена Яхван и сам понял, что император просто не может порвать унизительные договоры с иноземцами и объявить им войну. За четыре дня с севера подошла армия Даймё Лякумджана. Владелец домена Ирбер, что находится как раз севернее Нандина, предпочел сохранить верность императору. Вместе с восставыми Тагешрингаву и армией Дуна Элевена сил собралось более, чем достаточно. Если подождать еще несколько дней, то к Нандину непременно подтянулись бы армии еще двух-трех даймё. Но тогда и лавры победы над мятежниками пришлось бы делить не на троих, а на пятерых, а то и на шестерых. Утром двадцать пятого дня четвертого месяца или на пятые сутки бесполезного противостояния, императорский дворец разбудил грохот пушек. Эхо выстрелов то и дело отражалось от склонов Огаялского хребта и возвращалось, словно от голосок зловещей грозы. Раскаты рукотворной грозы застали Саяна и принца в тренировочном зале. Наставления учителей из путевоина кодекса самураев – В одно мгновение вылетели из головы Румлингау. Принц тут же рванул на них. Саян едва успел перехватить его в нижнем саду и привести на одну из башен на восточной стене. Пусть дозорная башня самая высокая в императорском дворце, зато она оказалась не самая ближняя к месту событий. Началось. Тихо, почти спокойно произнес Румлингау. Пусть принц все же вспомнил о невозмутимости и спокойствии как главных добродетелях самурая, однако его руки вцепились в кирпичи парапета с такой силой, что костяшки пальцев побледнели. И в самом деле началось. Саян остановился рядом с воспитанником. Лишь благодаря тому, что Румрингау, сын императора, стрелки на башне уступили ему место возле амбразуры. Но Саяна подобное привилегия не распространилась. Вот и пришлось довольствоваться гораздо менее удобным местом во втором ряду. Впрочем, зрелище и в самом деле развернулось более, чем эпическое. Впервые за последние две с половиной сотни лет в непосредственной близости от резиденции правителя островной империи загрохотали пушки. По серому склону Агаялского отрога спускается чуть более темная полоса дороги, и по ней торопливо-медленно стекают длинные прямоугольники наступающей армии. Из-за дикой спешки Саян забыл прихватить хоть какую-нибудь подзорную трубу или хотя бы театральный винокль. Впрочем, и так можно понять, что в авангарде наступающей армии движется большой отряд конных самураев. За ними шагают еще более многочисленные осигару, пешие воины. Глазам человека далеко до орлиных. Лишь только зная обычаи тассунарцев, можно догадаться, что впереди движутся вассалы самого императора. Именно им самым первым принадлежит честь вступить в бой. Где-то за ними должна быть армия Дуна Элевена, владельца домена Шапон но ей пока отведена роль поддержки на случай, если дела у вассалов императора пойдут совсем из рук вон плохо. Лишь по грохоту и клубам черного прахового дыма можно догадаться, что где-то на улицах Тинтана самого престижного аристократического района, возле императорского дворца, находится батарея Даймё Герчана и Тагуна. От каждого залпа мощных орудий закладывает уши. Только эффект больше психологический, нежели реальный. Кажется, будто черные точки чугунных ядер падают где угодно, но только не на дорогу на склоне Огаялского отрога. Фонтаны ярких брызг отмечают места падения ядер. Но если вассалы императора подойдут ближе к батарее, а обслугу орудийных орудий начнет заряжать стволы картечью, то пушки непременно соберут обильную кровавую жатву. «Обратите внимание, Ваше Величество!» Саян тронул Румулингау за рука «Да!» — стремился принц. «Вон там, на севере!» — Саян показал рукой вдаль. «Если не ошибаюсь, наступает армия Даймё Лека Умжана». «Где?» Принц тащу его за... А, вижу. Не будь на самураях даймёля кумжано-цветных доспехов, то даже с вершины крепостной башни было бы трудно, если вообще возможно, заметить на берегу Энтайи крошечные прямоугольники. План разгрома армии мятежного даймё прост, как медный дзень. Вассалы императора при поддержке армии даймё Дуна наступает со склона Гаялского отрога. Одновременно армия даймё ле наступает с севера вдоль реки. Таким несложным тактическим маневром самураи мятежного Даймё будут прижаты к императорскому дворцу и разгромлены. Да и гарнизон резиденции правителя не собирается отсиживаться за крепостными стенами. Через боковую амбразуру Саян выглянул во внутрь дворца. На мощённой аллее как раз возле парадных ворот уже собрался конный отряд на полсотни самураев. Следом за ними выстроилась сотня пеших. На башнях и стенах дворца почти не осталось стрелков. Но грандиозной победы так и не получилось. Саян с принцем лишь заря протащали на башню. Почти пару часов. Самураи, герчаны и тагона так и не появились возле стен императорского дворца. Не успели конные вассалы императора достичь окраина Тентана, как артиллерия мятежного даймё заткнулась и больше не подавала голов. Лишь на имперском проезде удалось заметить какое-то движение, но и оно прекратилось буквально через пять минут. Если с утра пораньше большие пушки разбудили императорский дворец, то они же едва ли не в прямом смысле усыпили огромный столичный город. Жители Нандина попрятались по домам, чтобы не привести, Господь, в не попасть под горячую руку. В двух-трех местах огромного города некоторое время раздавалась перестрелка. Как выяснилось несколько позже, мятежный Даймё был прекрасно осведомлен о раскладе сил, а потому не стал вести свою армию на убой. Небольшие отряды стрелков прикрывали тылы, пока основные силы прорывались на север. Впрочем, армия Даймё-Ле-Кумжана особо и не пыталась препятствовать мятежникам. Как рассказали свидетели, самураи из домена Ербер просто раступились и молча наблюдали – как по дороге мимо них с развернутыми знаменами и штандартами промаршировали вассалы, даймёгер, чаны и тагуна. «Это не война, а какая-то детская войнушка получилась!» Кулак Румулингау в тихой ярости грохнулся о кирпичный пропет башни. Принц разочарован настолько, что даже не пытается скрыть собственные эмоции. Словно десятилетний мальчишка он ждал и жаждал узреть кровавую сечу, совсем как в исторических хрониках и художественных произведениях. Вместо этого, с вершины крепостной башни, ему довелось лицезреть тучи порохового дыма и слушать грохот далеких выстрелов. — Полностью с вами согласен, Ваше Величество! — Саян вежливо склонил голову. — Сражения, как такового, не было. Но, смею уверить вас, война только-только началась. Император непременно объявит поход против Герчана и Тагуна. Вполне возможно, что уже сегодня вечером. — Отлично! — Румлингау развернулся к Саяну. — Надеюсь, отец позволит мне принять в нем участие. — Вряд ли у вашего отца найдутся причины отказать вам. — Ладно, пошли отсюда. Румлингау направился к спуску с башни. «Я чертовски проголдался!» Саян поспешил за принц. «То, что Румлингау горит желанием отправиться в поход, очень хорошо. Самому Саяну, как главному воспитателю, придется составить ему компанию еще лучше. Каким бы театральным и наигранным не было бы сегодняшнее сражение на улицах Нандина», но оно все равно стало самым серьезным событием за последние две с половиной сотни лет. На будущий поход обещает быть еще более громким и важным. Заодно представится редкая возможность прикинуть как будущих сторонников руму так и разведать будущих противников. К домену Найндин непосредственно примыкает четыре домена. В дне пути находятся еще больше. Однако только два даймё пришли на помощь императору, остальные предпочли отсидеться. Когда начнется схватка за трон, то большая часть владельцев доменов также предпочтет отсидеться в родовых замках и лишь после присягнуть на верность победителю. Важно, очень важно заранее выяснить, какие именно даймё все же примут самое непосредственное участие в схватке, за власть, и чью сторону они займут.